Глава 12. Рождение армии. Утром мы начали строительство. Новый дом было решено строить подальше от пещеры на поляне в лесу. Мы выкладывали стены из круглых булыжников, а вместо раствора использовали горячую вулканическую грязь. Застывая, она держала кладку получше цемента. Работали все. Улилюль -лю попытался отлынивать, сославшись на свои длинные когти на руках. Тогда я взял копытные клещи и сделал военнопленному, к его ужасному недовольству, маникюр. Остались когти на ногах. Они торчали, проросшие прямо сквозь кроссовки. Их я трогать не стал. Работать они не мешали. Времени мы и так потеряли немало, приводя в порядок руки его величества. А если возьмемся делать ему педикюрту, наверное, работать в этот день уже не сможем. Хорошо, если не попадаем в обморок от запаха королевских ножек. Ведь Улюлюль, по-видимому, никогда не снимал свои обуви. Оля носила камни. Тачки у нас больше не было, и Кентавриса сплела для транспортировки несколько больших крепких корзин. Шнырек, синий клюв и зеленая шишка помогали ей выбирать камни из ручья и складывать в корзины. Атлалок таскал в корзине горячую глину. Тем временем я и Улюлюль занимались кладкой камней. Мы хорошо кормили нашего военнопленного, и ему даже понравилось работать — Фундамент закончили за один день, и на следующий уже клали стены. Ближе к обеду второго дня строительство явился Говеный. Он сразу принялся нас поучать и давать ценные советы. Оказалось, что раньше он был архитектором. Это по его проекту строился Большой театр. Но оказать нам посильную помощь Сруль отказался. «Никогда!» — сказал он. «Нужно открыть глаза темным пупсам на политическую обстановку в мире!» Стены мы выложили еще быстрее. Оставалась крыша. Балки и стропила для нее Тлалок выломал и очистил голыми руками. Пупсы, ящеры и буревестники нарезали и связали в снопы стебли кровохлебки. Оля и Тлалок подавали их наверх, а я и Улюлюль привязывали на крыше. На третий день дом был завершен. Мы решили отдохнуть и заодно устроить пир для всех помощников. На обед были печеные орехи и вареные в горячем источнике в связи с утратой горшков и кастрюль, овощи. Когда скальные помощники разошлись по норам, Олли поставила в моем шлеме варить клей из старой чешуи ящеров. Рецепт изобрел, вернее, заново открыл способ приготовления казейного клея я сам. Клей можно было варить из обглоданных костей хищников, гремлинов, например, но кентавриса брезговала прикасаться к ним, а выпавшие чешуи шнырялик, синий клюв и зеленая шишка собрали для нее целый мешок. Добавляя в варево древесную смолу, Оля заметно улучшила качество клея. Одновременно кентавриса начала обрабатывать ветку голой сосны, наилучшего дерева для лука. Оля долго изучала старинный русский лук, сравнивая его с маленькими луками вампиров, выполняла на песке чертежи. «Я хочу сделать лук идеальной формы», — сказала она, — «чтоб стрелял далеко и для меня был удобен». «Ты хочешь сделать из белого дерева?» — спросил Плаолок. Это дерево было не только упругим, но и очень красивым. Древесина его была похожа на слоновую кость. «Но ведь лучшие луки получаются из красного ореха. Он редок, но я могу достать для тебя ветку». «Буду очень благодарна», — ответила Оля. «Я хочу сделать лук из разных пород дерева чтобы их свойства дополняли друг друга. Если бы мне удалось раздобыть еще пустынные колючки, что растет на берегу океана и похоже на кораллы с его дна. Хотя какая разница? Это растение не бывает больше метра длиной, и оно такое корявое, что лук из него может получиться лишь для тихаря. «Ну зачем же сразу падать духом? Будет тебе колючка». Бог дождя коснулся пальцем земли и прямо на глазах из нее начал пробиваться росток. «Я ведь еще и бог. Урожая!» — сказал Тлалок. Олис завизжала от радости и захлопала в ладоши, как маленькая девочка, которой добрый волшебник вынул из шляпы давно желанную игрушку. Скоро у нее уже было четырехметровое дерево идеальной формы. Мастерила лук кентавриса очень долго. Много времени уходила на специальную обработку и сушку материала. Первый слой Оли сделала из упругого красного ореха, второй из колючки, выращенной богом дождя, а третий из голой сосны, усилив пластинами из поломанных когтей мегатерия. Тетиву она изготовила из собственных волос, сплетенных веревкой, пропитанных клеем и высушенных в натянутом состоянии. Этим же материалом кентавриса усилила первый слой лука можно было из паутины», — говорила она, — «но тогда тетива хуже пропиталась бы клеем и слабее пружинила». Оружие превзошло все ожидания. Оно поражало цели на расстоянии в один километр, а с 500 метров прошивало насквозь любые доспехи. «И откуда воля могла знать технологию изготовления?» — подумал я. «Она не знала. Она чувствовала», — сказал стоящий рядом Тлалок. Правда, волосы кентаврисы были теперь до плеч, а хвост совсем короткий, и это огорчало красавицу. «Они ведь быстро отрастут», — спрашивала она то у меня, то у тройки, то у тлалока. И мы все время давали положительные ответы, заодно замечая, что короткие волосы и хвост ей весьма идут. Я даже рассказал, что у земных девчонок в моде мини-юбки, а у нее теперь модный мини-хвост. Настроение Оли портил тихарь-доносчик». Каждый раз, проходя мимо, а проходить он стал что-то часто, он плевался и противным голосом причитал. «Батюшки, срам-то какой, разврат!» Так продолжалось до тех пор, пока я не запустил в него камнем. Моралист взвыл, убежал в лес и больше не докучал кентаврисе. Лук Оли я украсил золотом. Сделав это на удивление искусно, кентавриса пришла в полный восторг. Тогда я выковал для нее две цепочки — Одну просто и золотых колец, вторая, выполненная в скифском стиле, получилась лучше. На ней были изображены кентавры, пупсы, ящеры, цветы и листья. Также я сделал подруге браслеты и заколку для волос. Обрадованная кентавриса нацепила на себя сразу все. Браслеты были на руках, ногах и хвосте. Скифская цепочка вместе с жемчужным ожерельем на шее, а вторая — Натальи. Какая прелесть! — раздался восторженный шепот под духам. Повернувшись, я увидел стоящего рядом с раскрытым ртом и вытаращенными глазами с руля Акакиевича. Оля тоже взглянула на него. Герой революции заметил наши взгляды и опомнился. «Ну да, неплохо. Немного притурно, капельку пошловато, глуповато, грубовато, в общем, безвкусица. Ну да, полная безвкусица», — заявил он с умным и важным видом и удалился. «Это был комплимент или издевательство?» — спросила Оля. По форме комплимент, а по сути издевательство. «Бред идиота это был! Не обращай внимания!» — ответил я. «Было бы на что!» — Кентавриса равнодушно пожала плечами. После разгрома вампиров мне достались богатейшие трофеи. Около сотни легких магазинных арбалетов, вдвое больше небольших луков, копья, дротики, мечи, шпаги, кинжалы, легкие доспехи и шлемы, а также куча золотых украшений. Как оказалось, большинство из этих вещей ковали гномы у Люлюля — Только луки, арбалеты, прозрачные секиры, шлемы и палицы вампиры получали от других поставщиков. Тлалок говорил мне, что эти вещи биологического происхождения, застывшая слизь, выделяемая какими-то животными. Железо у Лилюли добывали в пустыне. Они пилили пилами с алмазными зубьями людскую военную технику. Таскали куски в пещеру, где гномы плавили их в огненных колодцах, выливали формы и ковали. Улюлюль согласился поговорить с гномами, чтобы те делали оружие для меня. Его нелюбимого брата уже не было в живых, а гномам было даже приятно, что их изделия не попадут к вампирам. Я вооружил скальных жителей магазинными арбалетами. Луки мы переделали в копьеметные машины, усилив костяными и железными пластинами. Одним таким арбалетом управляли сразу три бойца. Буревестник был наводчиком, как самый зоркий, Пупс заряжал стрелы и спускал курок, а сильный ящер крутил ворот, натягивающий тетиву. Оружие получилось настолько эффективным, что мне даже вернулись скорострельные арбалеты вампиров. Ибо из нового артиллерийского самострела моя любимая тройка за одну ночь сбила две летающих смерти. Посмотреть на мертвых монстров собралась вся долина, но вскоре нашлось применение и маленьким арбалетом. Через две високосных ночи после удачной охоты скальных друзей ко мне пришли послы от ящериц, живущих в пустыне. Раньше эти ящерицы вели торговлю с долинными пупсами. Они продавали пупсам каменные орудия труда в обмен на овощи. Торговля прекратилась с появлением рощи хищных деревьев и теперь могла наладиться вновь. Ящеры были крупнее пупсов, длиннее скальных собратьев, не покрытые, в отличие от последних, шипами и с более длинной мордой и хвостом. Как и скальные, они передвигались неплохо, и на двух, и на четырех ногах. Ящеры выращивали сладкие земляные орехи и разводили червей, которых здесь называли навозными шелкопрядами. Разговаривали они только с Вистом, поэтому переговоры пришлось вести с помощью переводчиков. Гости были радушно приняты, накормлены овощами и фруктами. Ящеры давно прослышали обо мне и послали делегацию наладить торговые отношения. Прежде всего, им было нужно оружие. Заинтересованность пустынных ящеров в оружии объяснялась угрозой, нависшей над их родом. Когда-то эти создания жили в небольших поселениях, на поверхности земли. Пустыня была тогда вечно цветущим лугом. Но пришедшие табуны хищных кентавров и толпы жутких, обезьяноподобных тварей навсегда загнали ящеров под землю. Там родилось и выросло несколько поколений, пока не нагрянули высокоинтеллектуальные монстры и их союзники, жуткие твари, перерывающие всю пустыню. Вождь племени, крупный одноглазый ящер, золотистый от старости чешуей, жаловался, что раньше под землей было прекрасное озеро, а теперь там живут омерзительные чудовища, отравившие воду и огромные крысы, рыщут в подземелье. Я с удовольствием продал ящерам почти все арбалеты. В обмен жители пустыни приносили мне земляные орехи, мед, оловянную руду, кости и рога хищников, а также детали от земной военной техники. Следующую партию оружия сделали пещерные гномы. Часть арбалетов изготавливалась с остальными луками, другие с луками из кости рога и дерева. Гномы делали оружие с удовольствием, ибо оплата была медом, орехами и нитями навозных шелкопрядов, из которых маленькие мастера шили себе одежду. Кроме того, получив от ящера фолова, я стал делать бронзовое оружие и орудие труда. Последнее я продавал огородным пупсам в обмен на овощи, ибо с исчезновением постоянной прямой опасности те уже не хотели ни воевать, ни помогать, ни кормить нас даром. Также я выучил несколько ящеров к кузнечному делу, и они сами смогли ковать себе наконечники для стрел. Война ящеров с хищниками стала более успешной. Ящеры использовали сильные яды, а удобные в подземных ходах арбалеты позволяли уничтожать врага, не приближаясь к нему. Но все же они несли большие потери, и я предложил им переселиться в долину. Такие опытные и отважные воины, как они, смогли много чему научить скальных жителей, а также существенно увеличить мою армию, Ящеры понимали, что выстоять одни в борьбе с хищниками у них мало шансов, но согласились на переселение с большой неохотой. Их вождь мотивировал ее тем, что огородные пупсы будут недовольны, опасаясь преследования хищников. К тому же жадноватые жители долины считали, что лишний род хуже гремлина. Я уговорил пупсов, объяснив им, что, прикончив ящеров, хищники все равно возьмутся за долину, а вместе нам будет легче отбиться». В конце концов, мне удалось заключить союз между всеми племенами долины и сколотить армию из добровольцев. В нее вошли в основном скальные пупсы, ящеры и буревестники, вновь поселившиеся пустынные ящеры. Огородных пупсов было меньше. Последние были довольно эгоистичны. Когда враги перестали их беспокоить, пупсы решили, что «дома у них дела поважнее, а если хищники явятся, пусть с ними другие дерутся». Крысяков было еще меньше, те считали, что в пещерах у Лю им некого опасаться, зато согласились помогать все ленивцы и тихари с плюшами. Правда, первые были грозными воинами только в лесу, а последние могли принести пользу лишь в качестве разведчиков. Но я был рад и этому.